Глава 13. Истина. «Истина — наш первый и последний неугасимый свет. Говори лишь о том, что видишь и чего ищешь, ибо все иное — тьма». Истерзанный пророк. Проповеди просветительные. Часть первая. Гром пробудил сломленную женщину, а ливень помешал ей снова уйти в забытие. Очереди капель, бьющие через расколотую крышу, были слишком настойчивыми, чтобы игнорировать их, но недостаточно докучливыми, чтобы от них захотелось укрыться, поэтому она просто лежала среди обломков и смотрела на пронизанный молниями вихрь. Несмотря на потоп, здание тлело вокруг неё, однако и пожар не вынудил ее пошевелиться. Женщина не сомневалась, что ее тело необратимо искалечено, хотя не могла вспомнить, как это произошло и не чувствовала боли. «Мне конец», — сказала она стихии. «Твое покаяние завершилось, сестра Геат», — ответила буря женским голосом. «Но не твоя жизнь». Стальной тон, не лишенный ноток доброты, показался ей мучительно знакомым. «Твое тело исцелится, и, возможно, со временем заживет душа». «Мы проиграли». Спросила Асената, вспомнив сражение у стен Эльдарского оплота и хватку безликого автоматона, стиснувшего ее поперек туловища. «Нет, вы победили», — заверила ее стихия. «Ксеносу уничтожены, однако твой орден многим пожертвовал ради триумфа. Выжившие сестры давно отбыли. Они оставили меня на нашем попечении». Собеседница склонилась над Геат и оказалась вовсе не бурей, а женщиной в белых одеяниях и апостольнике. А сената не сумела определить ее возраст по тонким чертам лица. Им не удалось бы излечить твои раны. Терний вечный не славится своими врачевателями, в отличие от моего ордена. «Канонисса Сангхата», — произнесла Геат, восстановив в памяти имя женщины, а с ним и всю эту беседу. И та, и другая принадлежали иному времени и месту, той точке бытия, в которой началась четвертая, самая лучшая жизнь сенаты, ставшей сестрой-госпитальером вечные Свечи. За долгим и кровожадным покаянием последовали спокойные годы, но они уже закончились. «Вы не настоящая», — печально сказал Агиад, вспомнив, наконец, где она находится, и то, как отплатила своей наставнице. «Кто знает?» — отозвалась Санката. Я чувствую себя настоящей. Она указала на ползающие языки пламени. — Что гораздо важнее, этот пожар уж точно реален настолько, что сожжет тебя заживо, если ты задержишься здесь. — Наверное, так будет лучше. — Вовсе нет, — сурово возразила наставница. — Твой долг еще не выполнен, сестра. — Боюсь, уже слишком поздно. Асината отвела глаза. — Простите меня, Канониса, за все мои грехи. Но прежде всего за вас. Значит, ты помнишь, сестра? Да, сучка показала мне все, пока бесновалась. Геат припомнила, как ликовала милосердие, открывая ей это воспоминание. Прощание с вечной свечой оказалось по-настоящему ядовитым. На последней трапезе перед отбытием осената ее внутренняя двойняшка подмешала в вино Сангхаты смертельный нейротоксин, Невыявляемое средство медленного действия убило Канониссу, замаскировавшись под дегенеративное заболевание. Милосердие совершенствовало отраву на протяжении нескольких лет, вводя ее тем или иным пациентам по собственной прихоти. «Может, я нашла лекарство?» – заметила наставница. «Или я действительно призрак?» «Так как же?» «Понятия не имею. В любом случае, Асенатагиад, я дарую тебе прощение». Сангхата осенил ее знамением аквилы. «Мы не в ответе за грехи наших теней, а теперь вставай!» Стыд заставил Сенату попробовать. К удивлению сестры, тело повиновалось ей без возражений. Больше того, она оказалась совершенно целым, если не считать пары синяков и порезов. Организму Гиат не пришлось расплачиваться за излишество ее двойняшки. Жаль, что с бременем на душе госпитальера дела обстояли иначе. «Где ты, милосердие?» — спросила она, поражаясь безмолвию сестры. «Мерзавка зализывает раны, но скоро вернется, – сообщила Канонисса. «Порченный шторм придает ей сил. Больше не поддавайся ей. В следующий раз станет для тебя последним». «Она демон?» «Только если ты даёшь ей волю», — Сангхата жестко улыбнулась. «Но ты не выпустишь ее, друг мой». «Нет», — пообещала Асината. Осмотревшись, Гиат увидела, что стоит в разрушенном зале среди разбитых витрин с экспонатами. От твари, пробившей крышу, не осталось и следа, что не удивило сестру, поскольку большинство созданий варпа исчезали после гибели. Однако в обломках лежали тела многих смертных. Читая нараспев поминальную молитву, Асината раздела один из трупов и прикрыла срам. После выкрутасов милосердия сестра очнулась ногой. «Как мне покончить с этим богохульством?» Я обернулась к наставнице, но Кананиса Сангхата пропала, если вообще появлялась здесь. «Не сможешь покончить!» Промурлыкала ее двойняшка откуда-то из глубин души. «Слишком поздно, слишком далеко». Возможно, она говорила правду, но это не поколебало решимости сестры. Голос милосердия напомнил о Сенате о ее сне и избавлении, ждущем в конце пути. Она поняла, куда нужно идти. Неупокоенных мертвецов манил к себе свет, который сиял на горе в центре кольца, и они брели туда, словно нечестивые мотыльки, летящие на колдовское пламя. Тварям, запятнанным заразой, тот маяк казался белым огнем, блистающим сквозь все и вся. Один из вурдалаков, облаченный в черную шинель, видел его, как и прочие чудища, и вместе с ними шагал вперёд, волоча металлическую ногу. Ему неистово хотелось коснуться света, однако тот всякий раз ускользал, когда нежить протягивал руку. Непорочность сияния наполнила мертвеца такой неутолимой жаждой, что вскоре та протухла и обернулась ненавистью к чистому пламени, дразнившему его несуществующей надеждой. Эта боль терзала сильнее, чем любые муки гниющего тела. Требовалось затушить свет». Поэтому чумные отродья маршировали вслед за возвышавшимся над ними хозяином. Порой бытие расступалось перед бледным Исполином, открывая для его процессии тайные тропы, что неизмеримо сокращало время странствия. Мертвецы преодолевали небольшие участки в реальности, потом входили в невидимые бреши и продолжали паломничество уже с другой точки — Упырь с протезом инстинктивно чувствовал, что они идут вдоль трещин в оболочке мира, следуя по маршруту, проложенному страданиями людей, ибо разломы возникали именно в таких местах. Пока твари поднимались по горе к раскинувшемуся на ней городу, шторм прибавил в свирепости. Смерч извивался вокруг пылающих строений и рушил их, туша пожары, но тут же зажигал новые, судорожно извергая разноцветные молнии. Иногда разряды порождали искаженных существ, которые скакали или ползали по крышам. Одна башня, пораженная три раза, влажно заблестела и с дрожью пробудилась к жизни. Вереща от потрясения, здание выпустило ложноножки, покрытые серебряной чешуей, и куда-то упало зло. Вурдалака в черной шинели не интересовали подобные зрелища. Какие бы извращенные чудеса ни творились вокруг него. Взгляд мертвеца быстро возвращался к насмешливому свету. Когда процессия добралась до окраин города, к ней присоединились новые жертвы заразы, освященные сородичами-вестниками бледного владыки или же их первыми выкормышами. Упырь смутно сознавал, что у его хозяина есть четверо собратьев, пусть и не столь высоко вознесенные, они тоже распространяли по земле священную скверну. Это понимание, влитое порчей в кровь мертвеца, усиливалось самосознанием, которое оставил ему господин. Искра разума поблескивала в каждом из вурдалаков, как бы иначе они видели или ненавидели свет с таким пылом. Однако создание с металлической ногой отличалось от них. Оно мыслило более четко и обширно, чем его собратья, и даже помнило свое имя — Лемарш. Упырь попытался произнести его вслух, но трюк вышел слишком сложным для распухшего языка, и получилось грубое урчание. Как и свет, имя издевалось над мертвецом, служило горьким напоминанием о чем то ушедшем, что следовало бы забыть, и все же вурдалак не мог отвергнуть его. Оно дарило боль, в которой таилось нечто драгоценное. Пока существо играло с именем, из грязного месива его памяти всплыло еще одно «нет». «Уже не имя. Цель жизни? Призвание? Комиссар?» С этим словом явился стыд, жалевший сильнее, чем имя, но такой же важный и нужный. «Я не исполнил своего долга», — подумало создание. «Но что такое долг?» И тут упырь завыл вслед за остальными, ощутив гибель одного известников. Исполины в переливчатой броне... Повергли кровоточащего ангела. Хотя она сгинула на далеком шпиле, отголоски ее ухода разошлись по всей орде, несомые заразой, что связывала всех тварей. Но вслед за скорбью к Вардалаку пришла новая мысль, скрытая и настойчивая. Их можно убить. Берегели и «Ищите укрытие на шпилях, но избегайте Веретаса и Клименции. Мы предлагаем вам защиту на Вигелансе. Трон сохрани вас. и пал. Ищите укрытие...» Авраам Сантино вырубил Вокс, как только сообщение, которое уже несколько часов передавали по всем каналам, пошло по второму кругу. Читал его мужчина с глубоким аристократичным голосом. «Что думаете?» спросил гвардейцу женщины, сидевшей возле него в кабине санитарного грузовика. Мотор работал на холостом ходу. «Не знаю, боец», — сказала матерь Соланис, пристально глядя через лобовое стекло на далекий пожар в вышине. «Но мой город горит». После побега из Сокрасты они остановились у подножия горы, не зная, как поступить дальше, особенно с учетом того, что у них появились пассажиры. Сначала Авраам нашел в кузове трех новопосвященных сестер госпитальеров почти девочек. Старшая из них, Клавдия, заявила, что они убежали и спрятались, когда начались ужасы. Потом на мосту к перегелью абордажник наткнулся, вернее, чуть не наехал, на пожилую и полуслепую сестру Мадлен, которая ухаживала за часовенками у переправы. Так спутников стало шесть. Сантино чувствовал себя ответственным за каждую из сестер. «Должен же хоть кто-нибудь пережить эту проклятую ночь». Ехать в город нельзя, произнес он. Как далеко до Вигеланса, старшая матерь? В такую погоду добираться часа 4, может 5, ответила Соланис. Но бдящий шпиль странное место, боец. Почему? Он не находится в ведении последней свечи? Госпитальер покачал головой. Канониса Просветитель договорилась о передаче вершины незадолго до того, как пропала без вести. Причина мне неизвестна, однако вход туда закрыт. Сантино нахмурился. «Так кто ж там заправляет?» Ему ответила юная Клавдия с дрожью восхищения в голосе. Лучезарный. А сената мчалась по истерзанному бурей городу, перебегая от дверных проемов к брошенным машинам, но лучшим укрытием ей служили человеческие толпы, волнами несущиеся по улицам. Основная масса жителей Софии Аргентум стремилась туда же, куда и геат, Люди искали убежище в соборе на вершине Перигелия. Кто-то на бегу стонал молитвы или изрыгал проклятие, однако большинство безмолвствовали. С лицами от шока словно обвисшими, они неотрывно смотрели на благой путеводный свет. Над толчеей завывал штормовой ветер, несущий облака колючей пыли и мусора. Время от времени он усиливался до свирепых порывов, которые сбивали горожан с ног или утаскивали ввысь. Брыкаясь и кружась, они исчезали в небе. Сквозь шквалы молотил черный ливень. На улицах вода поднималась до лодыжек, а узкие проходы затапливало полностью и, извиваясь по-змеиному, обретала некое подобие жизни. В некоторых местах влага вздымалась потоками-колоннами, которые внезапно бросались на людей и заглатывали всех, кто подходил слишком близко. И еще по городу распространялся неудержимый многоцветный пожар. Как правило, огонь не пожирал здания, а цеплялся к ним, будто сверкающий плющ. Ветер и дождь развеивали пламя, но никогда не тушили его до конца. Стихии словно сотрудничали в уничтожении Софии Аргенту. Над бойней царила Коллеопа. неистово кружащий Исполин, который рыскал над вершиной горы, разрушая все и вся хлёсткими ударами хвоста своей воронки. По стенкам смерча, возникая и тут же исчезая, проползали расплывчатые глаза и рты, И вокруг воронки метались обтекаемые тени, слишком хорошо знакомые геат. Вопя громче бури, штормовые твари то и дело устремлялись вниз, чтобы схватить горожан и унести их в круговорот. Одним из чудовищ правил кошмарный наездник с головой в форме лунного серпа, поливавший толпу струями калейдоскопического огня из громадных полых пальцев. Касаясь ветарнцев, пламя мерзостно искажало их плоть. одни ужасы явились на наше низложение, чтобы насытиться другие просто повеселиться с горечью подумала Асината. они видят в нас лишь мясо или глину для лепки услышав что в толчие разносятся крики геод замедлила бег и остановилась с неугасимо горящих крыш по обеим сторонам улицы на горожан бросались какие-то люди мертвые люди осознала сестра когда один из трупов рухнул рядом с ней Тлеющий вурдалак рывком поднялся на колени и схватил Асенату за рясу обугленной лапой. Гиат пнула его в лицо, из глазниц паря посыпались жареные личинки, но хватку он не ослабил. Какой-то живой здоровяк раздробил череп мертвеца ударом кувалды, и сестра вырвалась. Сюда! крикнул ей мужчина, убегая в проулок. Нет! Асената опоздала с предупреждением. Скопившаяся в узком проходе вода поглотила ее спасителя. «Я не сумею помочь каждому», — поняла Гиат, и собственное равнодушие потрясло ее. Обернувшись, она увидела, что упыри также подходят к толпе сзади, отрезая пути к отступлению. Над проклятыми тварями нависала громадное раздутое отродье, похожее на слизняка. Его бесформенную голову венчал клубок-щупалец трубок, которые мотались в разные стороны и израгали нечто омерзительное и липкое на вид — Глупо щеря клыкастую пасть под мозаикой глаз, чудовище с идиотским взглядом хлюпало вперед, давя ходячие трупы в стремлении поскорее добраться до живых людей. Жертвы, угодившие под струю его рвоты, пронзительно вопили, но быстро замолкали, когда их тела и души растекались гноем. «Выпусти меня, сестра!» — Крикнула милосердие, резко пробудившись. «Нет!» Вскинув руки, осената протолкнулась через толпу к ближайшему дому и бросилась в окно. Приземлившись в россыпи осколков, она перекатом вскочила на ноги и побежала через комнату, перепрыгивая горящую, однако совершенно целую мебель. Когда Гиат пролетала над языками пламени, они жеманно хихикали, но не опаляли ее. В соседнем помещении Асината наткнулась на семейство, сидящее за столом. Тела людей застыли в кристаллизированном лазурном свете. Лица горожан выражали лишь слабый намек на тревогу, как будто их парализовала в первую секунду катастрофы. «Ты же не выдерживаешь, да?» — ласково спросила милосердие. «Хочешь, я принесу гроз твоих страданий?» Под шум падающей кладки нечто ворвалось в комнату, откуда только что выбежала геат. Следом она услышала горестное слюнявое хныканье. Ты взяла наш след, сестра!» Игнорируя двойняшку, Асината промчалась через весь дом и распахнула окно в дальней стене. Улица снаружи оказалась пустой, но ее заливала вода. Гиат с подозрением оглядела скопившуюся снаружи влагу. Достаточно ли она глубока, чтобы представлять опасность? Повторный грохот где-то сзади решил вопрос. Асината с плеском погрузилась по лодыжке, и вода жадно обвелась вокруг ее ног, но жидкости не хватило массы, чтобы повалить добычу. Вырвавшись, Геат понеслась вверх по улице. За ее спиной жалобно стонал преследователь. «Смотри на свет!» — повторяла Асината на бегу, хватая воздух. Фраза стала для нее мантрой. Безотчетно подняв глаза, она отыскала глазами собору вершины горы. Его главная башня возносилась над городскими крышами, его огонь блистал в круговерте шторма, подобно маяку. Пока сияние не угасло, надежда жила. Теперь ненавистный свет находился гораздо ближе. Несомая им боль усиливалась с каждым шагом, что лишь подгоняло мертвеца к цели. Упыри уже не шли по тайным путям, ибо возле пика их не существовало. Последняя часть паломничества оказалась долгой, но и плодотворной, поскольку город кишел новообращенными. Когда процессия достигла внутренних районов, ее повелитель уже ступал во главе огромной толпы. К потерянным душам из Сокрасты присоединились тысячи менее почтенных жертв заразы. Орда разрасталась с каждой улицей, по которой проходила. В ее ряды вливались не только вурдалаки, ведь буря открыла путь и для эфирных тварей. Среди ходячих трупов скользили распухшие слизевые демоны, которые радостно брызгали желчью из гибко извивающихся щупалец. Вокруг них жужжали облака мух, не обращавшие внимания на опасность. Чудовища то и дело взмахивали толстыми липкими языками, ловили насекомых сотнями и отправляли их в пасть. Правда, сколько бы ни пировали монстры, паразитов меньше не становилось, ибо новые постоянно вылуплялись из пастул на шкурах тварей. В воздухе парили на кожистых крыльях громадные кошмарные существа. Вращая раздутыми головами, они дотрагивались цепкими хоботками до скальпов, неупокоенных мертвецов внизу. Иногда чудища не справлялись с жадностью и сдергивали с головы всю плоть, после чего упырю приходилось ковалять дальше с покрытым слизью голым черепом на плечах. Некоторые демоны рождались из самих вурдалаков, созревая в их гниющих телах. Избранный мертвец вдруг начинал трястись на ходу, его кожа приобретала синюшно зеленый цвет и рвалась, растянутая изнутри поспевшими органами. Далее из вздувшегося живота вурдалака вываливались кишки, что повисали над ногами, словно жуткая юбка с бахромой. Потом протодемон издавал вой, и на месте его лопнувших глаз возникал один слезящийся шар, А под звуки повторного стона из черепа твари вырастала рог, зачастую настолько длинный и закрученный, что владелец сгибался под его тяжестью. Вскоре, после завершения трансформации, монстры, наделенные низкогудящими голосами, начинали считать вслух. Поначалу не смело, но с непрерывно растущей уверенностью. Упырь в черной шинели полагал, что они ведут учет чего-то важного, хотя и не знал, чего именно. Его бывшие товарищи один за другим принимали благословение, ведь они принадлежали к самым достойным жертвам чумы. Хотя их Вознесение наполняло мертвеца гордостью, сам он начал бороться с посвящением, когда пришел его черед. Вновь и вновь встанал вурдалак. Даже исковерканные слова обладали силой, которая защищала произносящего их от преображения. И чем дальше он оставался собой, тем повелительнее звучала его тайная мысль — «Твой долг еще не исполнен». Светильник осаждали толпы потерянных и проклятых, которые прежде молились под его серебряной башней. Тысячи изуродованных чумой горожан напирали на мраморную стену, идущую вдоль территории собора, и с улиц снизу непрерывно подходили новые шаркающие упыри. В некоторых местах у преграды возникали груды ворочающихся тел. Одичалые трупы лезли по головам собратьев, стремясь добраться до сияния за барьером. Парапет обороняли сестры битвы и свечные стражи. Женщины в доспехах прореживали орду болтерным огнем, тогда как простые бойцы поддерживали их залпами из арбалетов, тщательно целясь в голову вурдалаков. Доминионки с красными гребнями на шлемах перебегали между позициями, обрушивая на врагов очищающий жар огнеметов или мелторужий там, где он требовался больше всего. Над отводной стрельницей яростно ракотала автопушка, скорострельные очереди которой пробивали широкие бреши в рядах неприятеля. И все же мертвецы, невзирая на их многочисленность, были наименее кошмарными солдатами воинства, атакующего собор. Присев на крыше здания у самой вершины горы, Асената смотрела, как громадные насекомые мельтешат над куртиной, разя ее защитников хлёсткими выпадами хоботков. Твари били с пугающей меткостью, стремительно впиваясь в череп добычи. Иногда они сдергивали жертву со стены и уносили, но чаще сбрасывали обезглавленное тело обратно, и тучи мух, влетавшие за обрубка шеи, окутывали людей вокруг. На одном из хитиновых паразитов восседала женщина в алых одеяниях. Видимо, еретичка командовала наступлением. Порхая взад и вперед вдоль куртины, она по-змеиному плавно жестикулировала шестью руками. Существо казалось осенате знакомым, однако оно не задерживалось надолго в одном месте, и сестре не удавалось внимательно рассмотреть его. Еще хуже насекомых оказались слюнявые монстры, вроде слизняков, ползущие вверх по стене. Их клейкие шкуры настолько плотно прилипали к мрамору, что твари даже тащили на себе упырей, вцепившихся им в спины. Истребить их удавалось только доминионкам с тяжелым оружием, но малочисленные воительницы в красном не могли полностью сдержать натиск склизких чудовищ. Геот выругалась при виде того, как один из громадных слизней шлепнулся брюхом на парапет и раздавил сестру, прибежавшую дать ему отпор. Свечные стражи по обеим сторонам от монстра закричали, обрызганные едкой мерзостью из его щупалец. Явно радуясь их вниманию, тварь принялась кататься по людям. Так продолжалось, пока другая доминионка не испепелила чудище лучом энергии, раскаленным до бела. «Их игрушечная цитадаль долго не нет, весело заметила милосердие. А понимала, что двойняшка права. Железной свече не хватало ни живой силы, ни ресурсов, чтобы выдержать подобный штурм. В рядах Ордена не имела элитных отделений серафимов или воздаятельниц, не говоря уж о сколь-нибудь существенной бронетанковой поддержке. «Мы никогда не верили, что война отыщет нас здесь», прошептал Агиад. «Разве ты не слышала? Она заглядывает куда угодно». Насмешливо откликнулась милосердие. «Так что теперь, сестра?» «Мне нужно попасть внутрь», сказала Асената, пристально глядя на башенку собора. «Даже мне такой трюк дастся нелегко, но я попробую, если ты межливо вопрос. «Зачем ты убила ее?» Вдруг спросил Агиат, представив себе лицо Санкхаты. «А почему бы и нет?» Отозвалась двойняшка, увидев мысленный образ. В ее тоне звучало искреннее удивление. «Эта тупица обрезала нам крылья, запушила наше пламя». Асената уже не слушала ее. На улицу внизу вступила процессия чумных упырей, шагающих в направлении собора. Возглавлял их увитой мышцами ногой гигант с повязкой на глазах. Геат с уверенностью узнала в нем слепого дозорного шпиля Вигеландс, но под мифической оболочкой скрывался человек, вид которого вызвал у женщины щемящую боль. «Фейст!» — выдохнула она. «Ты подвела его, сестра!» — Подразнила милосердие, тоже узнавшая Толанда. <клёк> призналась Асената, вспомнив, как сержант молил ее о смерти. «Боюсь, что так!» Впрочем, подвела она не только Фейста. За великаном маршировала свита из нескладных одноглазых монстров, чья плоть свободно висела на костях. Среди них Геат разглядела мертвеца в грязной черной шинели и фуражке с высокой тульей. Он тоже ковылял, шаркая ногами, но каким-то образом держал спину прямо, что придавало его облику оттенок благородства. Комиссар Лемарш. А сенату поразило, как сильно опечалила ее судьба и Чукву. Скорбь сменилась ужасом, стоило сестре осознать, что другие чудовища одеты в больничные пижамы. «Выходит, напрасно ты так долго их хватал и им», – высказалось милосердие. «Нет», – мрачно ответила Агиад, – «ты ошибаешься, ничто не совершается без цели».